В 14.00 началось собеседование. Военнослужащие входили в канцелярию и клали на стол рапорта. Никто из подразделения не отказался. Доронина это тронуло. Оставалась самая больная категория — солдаты, едва прослужившие полгода. Одним из первых зашел Горшков. Он подошел и аккуратно положил перед командиром лист бумаги. Доронин взял его, прочитал. «Ты в школе учился?» «Учился? А чё?» «Да у тебя, извини, в слове «ещё» сразу три ошибки». «Как это?» «Это я образно, но ошибок очень много». «Ну и чё? Главное, понятно, о чём я написал». «Да, смысл понятен». «Хорошо подумал?» «Хорошо». «Никто давление не оказывал?» «Не понял». «Никто не заставлял тебя писать рапорт?» «А, нет, сам решил. Могу ещё написать». Ты понимаешь, на что идешь? На войну, что не понять-то? А готов ли ты к войне? Разве я плохо стреляю? Я из своего пулемета мишени кладу с первой короткой очереди. Это так. Здесь ты мастер. Меня интересует морально, ты готов? К чему? Ну, к войне, к чему же еще? Ведь людей, возможно, придется убивать. Если они, и чечены, по нам палить будут, то че их не валить? Ждать, пока они замочат «Ну ладно, включаю тебя в списки. Давай следующего». В 16.30 Доронин передал Горину список личного состава вместе с Кипой рапортов. «Что же, вижу, вы никого не стали менять». «Никак нет. Все добровольно, в виде индивидуального рапорта, изъявили желание принять участие в выполнении боевой задачи. Серьезного повода кому-либо отказать у меня не было». «Это вас не удивило?» Я насчет того, что никто не отказался. Не насторожило? Удивило. Может быть. А вот насторожило ли? Нет. Я с каждым провел собеседование и предоставил право выбора. Да и знаю я их всех, как свои пять пальцев. Разные люди, но коллектив нормальный, боеспособный. Так что не было необходимости менять личный состав, даже частично. Признаюсь, ожидал, что отказники будут. Но личный рапорт — это документ. Хорошо. Комбат заверил список? Так точно. Тогда все в порядке. Ну, товарищ старший лейтенант, как говорится, флаг вам в руки. Завтра в 15.00 выезд в учебный центр. Машины для вас запланированы на 9.00. Грузите все необходимое и в путь. На полигоне вас встретит подполковник Кузнецов Илья Борисович. Занятие начнете послезавтра. Планы у Кузнецова. По темам определитесь, какую задачу вам предстоит в будущем решать. Через несколько дней к вам прибудут инструкторы, специалисты в разных областях, прошедшие Чечню. График занятий вас ожидает плотный, но по Суворову тяжело в учении, легко в бою. До убытия на полигон мы с вами не увидимся, вызывает начальство. Нет вопросов? Хорошо, можете идти. Через день на полигоне начались занятия. Подполковник Кузнецов, начальник учебного центра, человек заслуженный, прошедший Афганистан, побывавший и в Чечне, где был ранен. Из командира штурмового батальона стал начальником стрельбища, как сам он называл свою должность. Основной достопримечательностью полигона являлась высота, носящая название Брана. Название это было перенесено офицерами одной из частей, выведенной из бывшей Чехословакии. это брана и была основным местом проведения занятий с ротой Доронина, цель которых – организация и ведение длительной обороны ротного опорного пункта в условиях горно-пустынной местности. Прав был горен По теме занятий вполне можно было предположить, что действия подразделения в Чечне – будут носить позиционный характер. Только вот какой, активный или пассивный? Этот вопрос оставался открытым. Несколько дней бойцы при помощи шансового инструмента создавали опорный пункт с индивидуальными ячейками для стрельбы в полный рост, с многочисленными ходами сообщений, блиндажом, КНП, наблюдательным пунктом, хранилищами боезапаса и провианта. Траншеи выкапывались по самому хребту высоты, согласно схеме круговой обороны. И хотя почва в данной местности была сравнительно мягкой, работа выматывала солдат до предела. А что будет в горах, там придется буквально вгрызаться в каменистый грунт. Об этом не хотелось думать. Распорядок дня выработан был жестко. По сути, роте предстояло нести постоянный усиленный караул. И уже здесь он был введён как только опорный пункт принял надлежащий вид. Пространство вокруг высоты окружили оцеплением и превратили в стрельбище. Огневая подготовка велась непосредственно из окопов. Чтобы максимально приблизить реальную обстановку к боевой, позиции роты несколько раз обстреливались из стрелкового оружия и два раза огнем минометной батареи. Инструкторы, прибывшие сюда, делали свое дело мастерски. Пули, выпущенные ими, ложились совсем рядом с бойцами, заставляя последних постоянно падать на дно окопов, но тут же вскакивать и вести ответный огонь по мишеням, которые тросами подтягивались все ближе к мертвой, недосягаемой для огня обороняющихся зоне. Цель такого занятия состояла в том, чтобы под огнем противника уничтожить как можно больше мишеней, не допустив их в так называемую мертвую зону. Если это не удавалось, то бой считался проигранным, и все повторялось заново. До тех пор, пока солдаты не перестали шарахаться от свиста и близких фонтанчиков пыли, выбиваемых пулями, а делали свое дело, уничтожали приближающегося противника. Обстрел минометной батареей начался рано утром и заставил многих вспомнить маму. Начался он неожиданно, и психологическое воздействие оказал большое. Мины ложились вокруг позиций, сам факт близких разрывов, пороховая гарь, заставили бойцов вжаться в земляные стенки окопов. Растерянность была на лицо, но паники не было. Урок был извлечен, и уже повторный удар не заставил солдат суетиться. Под разрывы мин они быстро и слаженно заняли свои позиции, готовясь отразить нападение. Затем инструкторы провели целую серию занятий по рукопашному бою на случай, если враг все же ворвется в траншеи опорного пункта. Снайперы занимались отдельно и получили неплохие навыки. Отрабатывались даже действия при условном выходе из боя офицеров и большей части сержантского состава. За короткое время рота максимально была подготовлена, насколько позволили условия равнинного полигона, к выполнению локальной задачи. Изменения произошли и с самими бойцами, как внешне, так и внутренне. Лица посерьезнели, пренебрежение стариков к молодым явно не выражалось, и сигаретой теперь делился каждый, невзирая на сроки службы, что еще недавно в части было невозможно. Солдаты обращались друг к другу по имени, и между ними стало появляться нечто, похожее на братство. Не было взаимных оскорблений, и само слово «дух» выпало из лексикона. Теперь оно предназначалось для обозначения будущего противника. Особенно доволен подготовительным этапом остался Николай. Делясь с Костей впечатлениями, он не переставал восторгаться. «Вот это, Кость, я понимаю, служба! Это тебе не равняйся отставить, или дежурный пороть на выход! Здесь так, как надо!» Когда нас минометчики накрыли, видел, как Гольден чайником треснулся в бруствер? Нет? Он из блиндажа вылетел, и каску на ходу чудик напяливает. Видно, не успел натянуть как надо, а все ведь бегом, поворота не усмотрел, как долбанется в бревно. А тут ему еще сзади поддал кто-то, так он встал раком, и не гу-гу, башка от удара, наверное, не соображала. Так и стоял в позе «мама мыла пол». Пацанам через него, как через козла, в спортзале пришлось прыгать. А ты не струхнул? Струхнул, конечно, поначалу. Ничего себе! Ни с того ни с сего такой шухер. Но въехал я быстро и махом в свою ячейку. Только там, признаюсь, в землю и вжался. Как эта гадина мина воет, а? Кажется, прямо на тебя летит. Одна совсем рядом рванула, честное слово. Я еще рот открыл, так земли и нажрался. Не заливай, Коль. Смотрели же потом. Воронки от позиции далеко были. Значит, так рвануло, что вся земля на меня полетела. от чего ты рот-то раскрыл? От удивления? От черт его знает. Только плевался потом полчаса, не меньше. А вообще нормалек. Такая служба как раз по мне. Я только тут, между прочим, за все время и выспался как следует. Не знаю, как ты, а я доволен. Это же учение, Коль. В Чечне по-другому будет. Там мины, если полетят, то в цель. Все ты норовишь настроение испортить. Паникер ты, Кость. А мины? Ты батарею, с которой по нас стреляли, видел? Нет. Вот и то-то, что нет. А я, когда они били, высунулся. Интересно было, откуда по нас лупят? И, хочешь сказать, увидел? В натуре увидел. Они с края рощи по нас огонь вели. Это метров пятьсот-семьсот. И будь у нас оружие посерьезней, В раз достали бы их. Даже я со своего РПК мог бы попытаться. А в Чечне у нас обязательно какая-никакая артиллерия добудет. Или, может, что с воздуха прикроют. Так что это всё фуфло. И мины. Видел, как падают? Одна от другой. Я, конечно, не спец, но видел эти трубы, и как прыгают они, когда стреляют. хера они точно по траншеи попадут. но ну, может, и залетит какая. Но это уже кому как на роду написано. А от судьбы не уйдешь. Так и глоба наша деревенская говорила. Слышь, Кость, был у нас в деревне Булдыхай, Митя звали. Ну, что его так прозвали, я не знаю. Электриком пахал. Ну, значит, один раз глоби этой свет он во двор проводил. Выжрал, понятно, но ну, и треханула его малость. Ему эта плесени говорит, бросай Мить работу, к смерти она тебя приведет. Судьба, говорит, у тебя такая. Ну, Булдыхай матернул ее по пьянке как следует, и домой на полусогнутых. А через год примерно, прикинь, Кость, решил он дома дрелью чей-то просверлить. В розетку дрель воткнул, и кранты. Дрель замкнула, и накрылся булдыхай крышкой. Точно как Глоба предсказывала. Вот и не верь в судьбу. Ты можешь хоть три войны провоевать, да придешь домой и утопнешь, раз на роду тебе написано утопленником быть. Это я тебе 100 пудов говорю. Проверено. Вот так-то не пойму коль к чему ты все это гонишь что с тобой базарить ты кость иногда пацан как пацан а иногда не поймешь ч Витаешь где-то в облаках все думаешь думаешь а не вести что ли куда она от тебя денется коль любовь у вас такая ты жизни радуйся а то с думами этими чердак совет кому ты тогда нужен будешь меньше думай лучше будет короче пора кончать базар сейчас порашки похаваем и на боковую Готовятся в наряд. Нет, ты как хочешь, а мне такая служба в самый раз. На финальной стадии рота в присутствии генерала из округа, командира части и большой группы старших офицеров провела показательное занятия с использованием всех ранее отработанных тем, произвела благоприятное впечатление и была признана по итогам подготовки годной к непосредственному выполнению боевой задачи. Через три дня отдыха и укомплектования по полному боевому расчету подразделения перебросили на один из военных аэродромов на территории республики сопредельно с Чечней, тем самым начав новый отсчет времени в жизни этих молодых ребят. Пройдя длительный марш, автоколонна с ротой Доронина прибыла в пункт назначения. Отдав распоряжение на разгрузку, Александр направился к штабной палатке батальона, в распоряжение которого, согласно предписанию, было прикомандировано его подразделение. Доронина встретил сухощавый подполковник. Офицер, судя по орденским планкам на груди, заслуженный, прошедший не одну горячую точку, а орден Красного Знамени говорил о том, что бравому комбату пришлось проявить себя ещё в Афганистане. Кроме него В штабе находились общевойсковой майор и капитан-десантник. «Доронин? Я не ошибся?» — спросил подполковник. «Так точно, командир пятой роты Н-ской части, старший лейтенант Доронин. Докладываю». «Да чего там докладывать? и так все ясно. Как зовут, величают?» «Александр?» «Александр Владимирович?» «Ну, а я Галкин Пал Палыч. Или Палыч, как тут все меня зовут. За глаза, конечно» давай проходи присаживайся добрались нормально больных нет все в порядке товарищ подполковник личный состав чем занят разгружаются хорошо серёжа пройди распорядись как да где разместиться сороти скорее попросил нежели приказал командир майора и когда тот вышел объяснил доронину начальник штаба майор гаврилов сергей ефимович толковый офицер вернется познакомитесь «А это?» — комбат указал на десантника. «Твое усиление». «Капитан Егоров Валерий... Как тебя там, по-батюшке?» «Да просто Валера, товарищ подполковник». «Значит, просто Валера, командир взвода спецназа. Твоя рота получает статус сводного подразделения специального назначения. до да солдат об этом доведи, дух поднимешь. Ребята у Егорова отборные, контрактники, в бою не раз проверенные». Хлебают эту кровавую кашу не первый год. Офицеры пожали друг другу руки. Между тем комбат продолжил. Задача у Егорова двоякая. С одной стороны, и это основное, он усиливает тебя, Доронин. С другой, выполняет собственные специфические задания. В тесном взаимодействии и при согласовании с тобой. Понятно? В общих чертах. А большего и не требуется. Подробности будут завтра. Вернулся начальник штаба. — Все, командир, с твоими, — обратился Гаврилов к Доронину, ПНШ, помощник начальника штаба, занимается. — Будем знакомы. Командир нас уже представил. Протянул майор руку. — Познакомились. — Ну что, господа офицеры, для начала, пожалуй, и все. Командир посмотрел на подчиненных. — Все ли, Пал Палыч? А как же традиция? — прищурив глаза, спросил начальник штаба. — Сколько сейчас времени? — комбат взглянул на свои командирские часы. — Так, почти восемнадцать. Ну что ж, традиция есть традиция. Наливай, Сергей. Начальник штаба достал из тревожного чемодана армейскую фляжку. Егоров тем временем выставил пять кружек, хотя присутствовало только четверо. Доронин догадался, кому предназначалась пятая. Тому, кто никогда больше не сядет за общий стол, павшему в бою. Затем десантник разложил мелко нарезанное сало с кусками черного хлеба и большой луковицей. Майор разлил. — За встречу и знакомство! — поднял он кружку. — За встречу и удачу! И за то, чтобы жить! — поддержал комбат. Все дружно выпили. У Доронина перехватило дыхание. Спирт, мать его! Могли бы и предупредить. — Что, старлей, не привык? На, запей! Егоров с опозданием но предусмотрительно подал ковш с водой. — У нас здесь только спирт в почете. — Ну, военные, быстро закусили и по подразделениям. Ставить задачу буду завтра. В 10.00 быть всем у меня. Давай, пошли, труба зовет. Доронин с Егоровым вышли. Вдохнули полной грудью свежий предгорный воздух. Голова немного кружилась. То ли от спирта, то ли от чистого воздуха, а скорее от всего вместе. — Ты впервые здесь? — спросил Егоров. — Да. — А ты, вероятно, долгожитель местный? — Не то слово. Я в Чечне в четвертый раз. Начинал в декабре 94 -го. Самый веселый в жизни Новый год встретил на улицах Грозного, под иллюминацию наших горящих танков и боевых машин. Провались она это, иллюминация пропадом. До сих пор вот тут... Он ударил себя по левой стороне груди. Злость сидит. Как вспомню, что творилось в те дни. Кровь в жилах стынет. Потом девяносто шестой год. Аргун, Гудермес. Сейчас вот здесь. Привык, наверное. Ты считаешь, что к этому можно привыкнуть? К смерти привыкнуть? Не знаю. Я за всю войну потерял 22 человека убитыми в разное время. Раненых и не считал. Но до сих пор каждого в лицо помню. И подробности того, что видел. Может, другие и привыкают? — Я не смог. — Как я понимаю, — сменил тему Александр, — если твой взвод предают мне, то дела нас ждут серьезные. — Опасаешься? — слово «боишься» здесь не принято говорить. — За себя скорее нет. А вот подчиненные, они же только на учениях по мишеням стреляли. А ты думаешь, в Грозном в девяносто четвертом дрались подготовленные войска? Черта с два! У нынешних хоть какое-то представление есть, что да к чему. А у тех вообще ничего не было. Но дрались, дрались. Выхода иного не было. А насчет нашей миссии представление имею смутное. Но, скорее всего, заткнут нами дыру где-нибудь в горах. А там черт его знает. Узнаем точно завтра. Выпить еще хочешь? Да нет. Хватит, пожалуй. Ты насчет этого... Валера хлопнул тыльной стороной ладони по горлу. Как? Заводной, когда хватишь лишку? Вроде нет. По крайней мере, не замечал за собой. А что? Если заводной, не жить тебе здесь. Вообще воздержаться лучше, если под градусом теряешь контроль над собой. Ну ладно, разошлись, что ли? Давай, Валера. До завтра. Офицеры разошлись по своим подразделениям. Бойцы Доронина, кое-как разместившись в палатках, тут же уснули, устав от долгого марша и нервного напряжения сегодня они еще были солдатами мирной жизни Завтра их ждала война утром в штабе батальона собрался весь офицерский состав подполковник галкин провел короткое совещание разъясняя общую задачу временно сформированной отдельной части товарищи офицеры вы прибыли сюда из разных мест для временного нахождения в Чечне три месяца срок командировки Но нет ничего постояннее, чем временное, гласит народная мудрость. Так что оставьте мысли о скором возвращении и сосредоточьте все внимание на тех задачах, которые вам с подчиненными предстоит выполнять здесь. В полном составе, как сейчас, мы встречаемся в первый, а возможно и единственный раз, так как подразделения батальона будут действовать автономно, в постоянном отрыве от штаба и других подразделений. Каждому командиру будут доведены их конкретные задачи. Поэтому сейчас хочу акцентировать ваше внимание на общей обстановке в нашей зоне ответственности. Обратите внимание на карту. Сейчас мы с вами находимся здесь. Галкин указал на населенный пункт. С севера и запада — горы, с юга — плоскогорье, и на нем райцентр. Он укреплен внутренними войсками, так как в прошлом году за него велись ожесточенные бои. Через райцентр напрямую лежит путь в Грозный. банд формирования пробивались в основном с востока, где в то время находились основные силы Масхадова. Но осенняя кампания вынудила боевиков рассеяться в горах, частично в близлежащих селах или аулах. Какая-то часть покинула территорию республики. Партизанские действия маджахедов в зимний период, судя по всему, заканчиваются. С появлением «зеленки» Бандиты вновь собираются в стаи, чтобы активизировать вылазки. Что касается райцентра, то командование по-прежнему считает восточное направление наиболее вероятным для масштабного нападения. Этому имеются и подтверждения разведки. Но и про север с западом забывать нельзя. При желании бандиты могут организовать проход довольно крупной группировки по ущельям и тропам с территории сопредельного государства пока подтверждения замыслов боевиков в отношении северо-западного направления нет. И все же, просчитывая все варианты, командование решило перекрыть и его. Нашему батальону как раз и предстоит выполнить эти страховочные функции. Три роты, усиленные десантными взводами, при поддержке арт-дивизиона, о возможностях и порядке применения которого я скажу позже, займут господствующие высоты на трех направлениях. Здесь, здесь и здесь. Комбат указал на карте места будущей дислокации подразделений. Теперь об артиллерии. Дивизион может накрыть площади непосредственно вокруг высот при правильном наведении. Каждый из командиров рот совместно с начальником штаба и комдивом отработает порядок взаимодействия индивидуально. Об обеспечении подразделений. Оно будет осуществляться силами взвода материального обеспечения один раз в неделю Подразделения к местам выполнения боевой задачи будут переброшены боевыми машинами пехоты соседнего полка Десантники пойдут своим ходом, и их техника останется на позициях Каждая рота комплектуется по нормам военного времени Кроме того, им придаются по две стационарные спаренные зенитные установки на каждое подразделение при оборудовании позиций помогут саперы, которые и минные поля накроют на подступах в дальнейшем боезапас будет увеличиваться совместно с доставкой питания воды и других видов довольствия так что жить и нести службу придется автономно и ни на минуту не забывать где вы и зачем вы здесь и еще то что вы на войне на самой настоящей войне, где каждое утро день или ночь могут мгновенно взорваться и превратиться в кровавый ад. С личным составом отдельно будет проведена беседа. Но и вы постоянно должны напоминать бойцам, что любая халатность, безалаберность, утеря бдительности, а тем паче самовольное оставление подразделения – неминуемая и страшная гибель. Это то общее, что я хотел сказать всем офицерам. Дальше поступим так. Первой у нас уходит рота старшего лейтенанта Доронина. Значит, он и Егоров остаются для постановки персональной задачи. Остальным командирам быть в подразделениях и ожидать вызова. «Товарищи офицеры!» — подал команду начальник штаба. Офицеры встали и по команде «Свободны» покинули штабную палатку. Доронин с Егоровым остались. Командир подозвал их к столу, где майор Гаврилов разложил крупную карту района. «Можете курить». Комбат достал сигарету и закурил первым. Что же, начнем. В подразделении Доронина царила нервная суматоха. После того, как бойцы выспались и довольно сносно позавтракали, они не знали, что им делать. Ротного не было. Взводные сами ничего толком не знали. Они распустили роту, пару раз перед этим построив. С какой целью? Этого не знали, наверное, и офицеры для порядка или от вынужденного безделья. Солдаты разбрелись, но отведенной территории не покидали. Колян сел, прислонившись к гладкому валуну. — Кость, вали сюда, здесь удобно. Ветров присел рядом. — Кость, вот ты чувак с понятием, правильно? Базара нет. Тогда объясни мне, почему именно в Чечне идет война, а не, например, в Черкесии какой? Они тут все горцы? Взяли, и все стали воевать, а? Про весь Кавказ я тебе не скажу. А насчет Чечни подполковник Куделин все по полочкам разложил. Проспал, что ли, лекцию? Лекцию. Кто ее слушал-то? И потом говорил он уж очень занудно. Государственная независимость, наведение конституционного порядка, менталитет какой-то. А ну, рота, строится! Прервал вольный отдых прапорщик Мамедов взводно в две шеренги становись откуда его принесло только устроились пробурчал николай стараясь быстрее занять место в строю мамедова как и командира роты он уважал и даже побаивался внимание пехота сейчас получаем боеприпасы сухпай дополнительное снаряжение первый взвод на склад службы рав ракетно артиллерийского вооружения второй на проклад Третий на вещевой. Командиры взводов, вас там уже ждут. Замком взводом развести личный состав. Горшков и ветров ко мне. Раздались команды сержантов. Костя и Николай предстали перед старшиной. У того еще были дела, и он приказал. — Покурите пока тут, за мылом пойдем в банно-прачечный комбинат. — Че, на всю роту? Недовольно, впрочем, как обычно, когда получал какие-либо задания, спросил Колян. — Нет, на всю армию. Чем-то недоволен, Горшков? — Никак нет, товарищ прапорщик. Только можно было еще людей подрядить. Че двоим-то корячиться? — Горшков, или ты закроешься, или будешь таскать мыло один. — Уже закрылся, товарищ прапорщик. Ждите здесь. Мамедов ушел в сторону штабной палатки. — Не, Кость, ну че в натуре за бестолковость? Портянки до да полотенца таскать целый взвод, а мыло только мы вдвоем... Ну и перенесем, что нам станет. Несправедливо это. Нельзя было еще людей оставить. Не ной, Коль. Мне бы твое спокойствие. Я смотрю тебе вообще все до фени. Ты как верблюд, Кость. Или Ишак, что у КПП трется. Им тоже все до лампочки. Где бы стрельнуть сигарету? Коля насмотрелся вокруг, но не нашел никого из курящих. Вздохнул. Вон, прапорщик идет. У него спроси. — посоветовал Костя, увидевший Мамедова. «Покурили — Покурили? — спросил подошедший прапорщик. — Ага, если бы угостил кто, — ответил Колян, поднимаясь. — А чего не спросил? Мамедов достал пачку явы. — На, покури. Только давай в три затяжки. Времени у нас в обрез. Колян с удовольствием затянулся. — Товарищ прапорщик, а нам когда курева выдадут? — Сейчас получим мыло, потом сигареты и сахар. — — Вот это дело. Это я готов и один перетаскать. — Горшков, ты от рождения такой или в детстве головой ударялся? — А чё? — не понял Колян. — А то, что либо ты под дурачка всё время косишь, либо действительно с глупинкой. — Ну так как? — Да чё, как? — Ну у тебя, Горшков, с виду парень нормальный, да и вообще ничего. Зачем придуряешься? Зачем хочешь показаться хуже, чем есть на самом деле? николай не нашелся что ответить в колонну по одному марш своеобразный строй двинулся вперед но колян не был бы коляном если бы не попытался поддеть мамедова особенно после того как тот поставил его в неловкое положение николай не привык когда о нем говорили хорошо и не мог ничего с собой поделать товарищ прапорщик вопрос разрешите ты в строю горшков или где а в строю что — Разговаривать запрещено. — Вот ты и ответил себе. — Только один, товарищ прапорщик. Нас же никто не видит и не слышит. — Хочешь неприятностей? — Молчу, молчу. — И правильно. Будет время, задашь свой вопрос. Подойдя к банно-прачечному комбинату, начальника на месте не застали. Ушел в штаб. Кладовщик без команды сверху отпустить материал не мог. Оставалось одно — ждать. Мамедов с подчиненными отошли в пустующую курилку, присели. Прапорщик вновь угостил Николая сигаретой. — Ну и что за вопрос у тебя, Горшков? — Да есть один, только без обиды, ладно? — Без обиды? Интересно. Давай без обиды. — Товарищ прапорщик, а почему вы в прапора подались, а не в офицеры? — А что, большая разница между офицером и прапорщиком? — Ничего себе, конечно, большая. — И в чем же она? Ну, например, взять офицера. Его гоняют сначала где-то год-два, ну, может, три. Потом он сам начинает гонять. И чем больше звезд на погонах, тем больше власти. Если, конечно, офицер нормальный, не лох и не чухан, как... Э, некоторые. Коля предусмотрительно не стал называть своего взводного, которого ни во что не ставил. А прапорщик? Он-то так и будет всю жизнь прапорщиком. Значит, его не год-два, а всю жизнь пока он в армии, гонять будут. Самый последний чухан-лейтенант, и тот может любого прапора взгреть. Вот и вся разница. Мы, солдаты, не в счет. Нас любой может поиметь и наизнанку вывернуть. Я говорю о прапорщиках и офицерах. И что же, Горшков, у тебя за понятия это такие? Иметь, наизнанку выворачивать. Ты мне сам ответь. Не будь в роте старшины. Хорошо бы было? Нет, конечно. Вот. «А разве, чтобы быть старшиной, обязательно становиться офицером?» «Нет, но я вот лично о вас думаю. У вас и рост, и осанка, и голос, даже усы и те командирские. А фуражка одна чего стоит? Такой фуражки большой я еще ни у кого не видел. Это ладно хорек из соседней роты, ему на роже написано только прапором и быть, а вам, подполковником, ну еще майором куда ни шло, быть надо». Каждый Горшков должен быть на своем месте. Почему Ветров среднее образование получил, а ты не смог? Почему? У меня обстоятельства. У нас в деревне... Да брось в деревне. Что, в селах другие люди живут? Между прочим, подполковник Смирнов из Рязанской области. Вообще из глухого лесного кордона. Но выучился. Военное училище закончил. И академию. Причем с отличием. Товарищ прапорщик. А сколько на человека сигарет положено? Понимая, что проигрывает, Колян решил сменить тему. А вот за то, что ты не знаешь нормы довольствия, когда я лично их доводил, ты, Горшков, будешь наказан. Да нет, норму я знаю. Восемнадцать пачек нарыло. Так что наказывать меня не за что. Но это нормы мирного времени. А на войне сколько? Вывернулся. Хитрая же ты бестия, Горшков. Ладно, хорош отдыхать. Вон, начальник БПК идет. Пора получать. Смотрите сюда. Комбат взял ручку-указку, нагнулся к карте. То же самое сделали и остальные. Вот этот проход, выход на плоскогорье, местные называют косыми воротами. За ними ущелье, довольно узкое, но вполне проходимое для небольших отрядов. Ущелье начинается на территории сопредельного государства. Перед ущельем, как видите, сравнительно открытая местность, зажатая двумя высотами. Эти высоты позволяют контролировать косые ворота и окружающее пространство до самого аула, расположенного тремя километрами ниже. Назовем высоты условно «большой» и «малой». «Большая» более пригодна для опорного пункта, так как имеет в сечении форму трапеции. Когда-то, в далеком прошлом, здесь находилось нечто похожее на крепость, скорее всего, сторожевая застава. Сама высота вытянута метров на 100 и имеет сравнительно ровную площадку на вершине шириной от 10 до 20 метров, плюс каменные остатки строений. Западный склон более пологий и примерно метров через 500 постепенно переходит в небольшой лесной массив. Теоретически по зеленке можно подойти к высоте, но есть одно «но». Лесной массив как бы отсечен с трех сторон. С одной — отвесным и глубоким ущельем. С двух других, напротив, — крутыми утесами. Крупные силы, используя даже специальное снаряжение, скрытно туда забросить практически невозможно. К тому же саперы плотно нашпигуют зеленку своими игрушками. По прибытии начальник инженерной службы передаст тебе, Доронин, схемы минных полей. Но учти, снайперы там, в массиве, появиться могут вполне. Так что будь внимателен. Далее вот этот квадрат. Галкин провел условные линии по карте. Включая сам проход и часть за ним, пристрелен арт-дивизионом. Квадрат разбит на четыре сектора. При острой необходимости достаточно вызвать комдива, назвать ему сектор и укрыть своих. Артиллерия тут же накроет указанный район. Особое внимание малой высоте. Закрепиться там сможет лишь взвод, да, пожалуй, одна БМДшка, в качестве стационарной огневой точки. И вообще, что касается тебя, Егоров, одну машину, как я говорил, с экипажем оставляешь на малой высоте с сектором обстрела прохода через косые ворота. Две машины в том же порядке и в тех же целях ставишь на большой высоте. Четвертую используешь для разведки ближайших подступов и для обеспечения относительного маневра. На ней же будешь встречать и сопровождать колонну обеспечения. Зенитные установки целесообразно установить на высотах так, чтобы обеспечить введение огня в круговую. Людей разместишь по своему усмотрению. Доронин, Егоров подчинен тебе, но я уже говорил, у него имеются свои задачи, так что будет очень хорошо, если вы найдете общий язык. Основное направление возможного удара небольших групп боевиков – из ущелья, через косые ворота на аул. Этого вам и нельзя допустить. Ну естественно, задерживать одиночек или мелкие группы людей, бродящих в зоне вашей ответственности. Скажу откровенно, не для того, чтобы расхолодить вас, а чтобы убрать излишнюю нервозность. Это касается в первую очередь тебя, Доронин, и твоих подчиненных, что командование хоть и допускает развитие событий по отрабатываемому сценарию, но считает все же, что крупным силам на вашем участке не пройти, а мелкие отряды направлять на верную смерть не имеет никакого смысла. Лишних бойцов у них теперь нет, так что, скорее всего, даст Бог, отсидите на высотах определенное время и спокойно заменитесь. Но подчиненных ни в коем случае расслаблять нельзя. Из укрытий без надобности не высовываться, Открыто по высоте не шастать. Напомните им о снайперах, которые могут объявиться где угодно. Так что смотрите в оба. Здесь тебе, как никто, поможет Егоров со своими бойцами. При появлении небольших вооруженных групп, предложить сложить оружие. При отказе или сопротивлении, открывать огонь на поражение. Остальное уясните на месте. Сейчас с начальником штаба согласуете связь. Еще поработаете по карте и вперед. — Время Че — 7.00 завтра. В Че плюс 30 — начало движения рота Доронина. — Какие будут вопросы? — Командир, а что это шах в батальоне делает? Доронин недоуменно посмотрел на капитана и Галкина. Что еще за шах? — На позиции, видимо, собрался. Только с кем пойдет, не ведаю. Ты же его знаешь, — ответил комбат. И, переведя взгляд на Доронина, сказал, — Про шаха тебе Егоров расскажет. «Ну, с вами все. БМП будут с вечера. Как придут, грузитесь. Все. До связи!» Офицеры перешли в отсек начальника штаба и быстро обсудили насущные проблемы, связанные больше с организацией связи. Получив чистые новые карты, вышли на воздух. «Валер, кто такой Шах?» «Шах?» Егоров ненадолго задумался. «Пойдем покажу, если на месте он». Офицеры прошли по пыльной тропинке вдоль палаток. Доронин видел, как его личный состав сновал по лагерю, занятый получением различных видов довольствия. — Слушай, Валера, Шах — это имя или... — Или. Все его так зовут. Если встретимся, ты присмотрись, только вопросов не задавай. Нелюдим он. Ко мне, правда, привык, но все равно держит на расстоянии. — Чеченец? — Да. В прошлую войну воевал против нас. Сейчас и не с ними, и не с нами. Свои дела на войне у него. Но вон он, сидит на бревне. Потом о нем расскажу. Доронин с Егоровым подошли, как бы, между прочим, к чеченцу. Четко выраженные черты горца, строгое благородное лицо, густая с обильной проседью шевелюра, перетянутая зеленой лентой, аккуратно подстриженные усы и борода. Характерный, так называемый, орлиный нос» и красивые, очень печальные и добрые глаза под нависшими сплошными бровями. Над правым глазом несколько мелких, но глубоких шрамов. Еще один, пошире, на щеке. Шрамы, видимо, заживали сами собой, без медицинского вмешательства. Одет шах был в камуфлированный костюм, без знаков различия. Рукава закатаны, обнажая сильные, жилистые, волосатые руки с длинными пальцами. на поясе офицерском ремне, богатые ручной работы ножны с кинжалом, рукоятки которого не было видно. На ногах берцы. Шах смотрел куда-то вдаль, о чем-то, видимо, глубоко задумавшись. — Салам, Шах! — А, это ты? — Салам! — Говорят, в поход собрался? — Не все правда, что говорят. — Шах, мы с тобой второй год знакомы, а ты все как берюк, слова не вытянешь. слова пустота «А что тогда не пустота?» «Клятва». «Но клятва — это тоже слова?» «Нет, Валера, клятва есть клятва, если ее дает мужчина». «Ну ладно, вижу, ты не настроен говорить. А я хотел тебя вот с товарищем познакомить. Вместе завтра в горы идем». «К косым воротам?» «К ним?» «Ты-то откуда знаешь?» «Знаю. Там встретимся». И посмотрел на Доронина оценивающим взглядом. Там же и с ним познакомимся». Шах встал и пошел в сторону небольшой рощи, одиноко стоящей на окраине лагеря. «Да, этот Шах — личность, судя по всему, непростая». Александр проводил взглядом удаляющуюся фигуру. «Кто он есть-то?» «Кто?» «Бывший офицер Советской армии. Воевал в конце 80-х в Афганистане, практически до самого вывода войск. Орден Красной Звезды». Две медали за боевые заслуги. Его комбат по той войне знает. А после Афгана? А вот после одни слухи. Сам он ничего никому не рассказывает. Что за слухи? В девяностых годах уволился, перевез семью в Урус-Мартан. Жена у него, кстати, была русской, ну и сынишка. Родители после смерти дом оставили, в общем, жили. Пока война не грянула. Шах с братьями за Дудаевым пошел, даже говорили, был близко знаком с генералом, воевал на их стороне, а потом, после вывода войск, когда точно не знаю, убили его семью. Ни федералы, ни чеченцы, нет, поговаривали, что это наемники из банды араба Хабиба, а у них же знаешь как, такое не прощается. Вот и вышел Шах на тропу войны, объявил кровную месть, братья его все полегли в боях. Остался он один. Но Хабиб, видимо, опасался Шаха, так как приказал казнить чеченца. Однажды взяли Шаха в плен люди Хабиба, но тот ушел. Завалил там кого-то и ушел. Его искали по всей Чечне. Знал Хабиб, что нельзя кровного врага оставлять в живых. Но Шах скрылся. Где он был? В России, Грузии, Дагестане. Никто не знает. Объявился он, когда вторая кампания началась, и непримиримых оттеснили в горы. Объявился среди наших. Разбирались с ним, потом отпустили. Его по Афгану многие старшие офицеры знают. И теперь что? Против своих воюет? Нет. У него своя личная война. Хабиба он ищет, людей его. Если находит наемников, валит без разговора. Но только наемников. Чеченцев не трогает. Но с той стороны тоже наверняка охотятся за ним. Да и чечены врагом считают. Наверное. Но, по-моему, Шаху на все наплевать. Ему нужен Хабиб. И если пуля не оборвет его жизнь, то он араба достанет. А что он про встречу сказал? С нами Шах пойдет. Вот только почему он решил идти к косым воротам. Это плохой признак. А с другой стороны, его присутствие и к лучшему. Разведчик он первоклассный. И места те, впрочем, как мне кажется, и все горы в целом, хорошо знает Нелегко с ним будет. Ничуть. Я с Шахом уже ходил в рейды. Он не незаметен, но иногда такой совет даст, цена которому жизнь. Вот так. Тебе виднее. Пойду в роту, проверю, что там. Давай. Теплого белья да одеял возьми побольше. Прапору на складе, жучаре. Будет выкабениваться, не положено, мол, скажи. — Не даст, Егор со своими придет. Сам склад перенесет, да еще по макушке получит. У нас с этой тыловой крысой свои дела. — Учту. — Тогда встретимся утром? — Да нет, встретимся мы уже у косых ворот. Я раньше пойду с саперами. Встретим вас на месте. — Понятно. — Давай, Сань, до встречи. Офицеры разошлись, чтобы проконтролировать последние приготовления к боевому выходу. Как только расцвело, БРДМ, боевая разведывательная дозорная машина, в паре с БМП-2, двинулись вперед. Следом пошли четыре боевые машины десанта. БМД, два ГАЗ-66 с саперами и Урал с зенитными установками на борту, замыкал колонну бронетранспортер. Личный состав взвода Егорова рассредоточился на броне, контролируя окружающую местность. На БРДМ был установлен подавитель радиосигналов, последняя новинка техники, позволяющая отсекать радиоуправляемые мины и фугасы от дистанционных источников управления. Пройдя на максимально возможной скорости расстояние до пункта назначения, десантные машины взобрались на склоны высот и, устремив стволы скорострельных авиационных пушек в небо, остановились. Десант покинул машины, и принялся прочесывать местность. Часть саперов приступила к разметке позиции будущего опорного пункта на обеих высотах. Другая часть отправилась под командованием начальника инженерной службы вглубь зеленки, накрывать ее минной паутиной. Егоров стоял возле одной из БМД и наблюдал сверху за действиями своих подчиненных, одновременно рассматривая в бинокль горы и подступы к высотам. Внезапно кто-то спросил сзади. «Изучаешь обстановку?» Валера резко обернулся. «Шах! Тьфу ты, черт нерусский! Откуда ты взялся? В колонии я тебя не видел». «Меня не было в колонии». «Как же ты добрался сюда?» «Какая разница?» «Ну, коли ты здесь, то что думаешь о позициях, разведчик?» «Позиции ничего. Ваши решили, что отсюда по-крупному не ударят?» «Я не знаю, что решают наверху». Мне приказали быть здесь. Вот я и здесь. Как понимаю, сюда еще рота того старлея подойдет. Да. Ну-ну. Шах, у тебя здесь дела какие? Ты знаешь, какие у меня дела? Знаю. И не удивился, почему я именно здесь, а не на востоке? Только не говори, что ждешь здесь появления Хабиба. Я не говорил ничего подобного. Шах, скажи прямо, ты что-то знаешь? то, о чем наше командование не догадывается. Знал бы, сказал, зачем проливать лишнюю кровь? В этой войне что русские, что чеченцы — все жертвы. Я имею в виду рядовых исполнителей чужой воли. Но есть те, кому очень нужна эта бойня. И есть еще Хабиб, который пришел на мою землю, который убил мою семью. И с ним свора наемников, которым без разницы против кого воевать, лишь бы платили. И с ними у меня один разговор — пуля. А насчет того, знаю я что или нет? Не знаю, Валера, но что-то подсказывает мне, что ваше командование напрасно так укрепляет восточное направление. Нет, его, конечно, нужно держать. Но то, что таким проходом, как, например, этот, значение особого не придают, считаю ошибкой. Эта позиция хороша против небольших, человек до 100 отрядов. Но вот если противник решит нанести отсюда главный удар, то сметет вас в два счета. Да, ущелье неудобное для прохода больших сил, но только неудобное, не более. Сосредоточить силы в нем можно. Ты видел на карте, сколько относительно проходимых склонов в нем. Да еще добавь русло ручьев, трещины, звериные тропы, то, чего на карте нет. И вход в ущелье с той стороны практически не закрыт. Так что сосредоточить в ущелье крупной силы вполне возможно, тем более зная, что такой вариант развития событий вашим командованием не рассматривается. Потом зеленка и аул. То, что вы закроете лесной массив минными полями, по большому счету не помеха для специалистов. Люди мины ставят, люди и снимают. Ты считаешь, что могут ударить и из зеленки? Ударить? Нет. Забросить туда достаточное количество людей для удара невозможно, но отвлечь малыми силами смогут, да и снайперы достанут. Конечно, накроет артиллерия, в случае чего сектор, но тогда и вы лишитесь минных полей. Так что отвлекающий маневр против вас организовать проблем не составит. И со стороны аула, почему его никто не контролирует? А потому что планом это не предусмотрено. Основные силы пойдут, понятно, через косые ворота, и ничего вы сделать не сможете. Дивизион поможет, слов нет, но не остановит живой лавины, если бросок из ущелья будет внезапным и мощным. Посчитай, сколько тебе понадобится времени, чтобы связаться с артиллеристами, сколько времени, чтобы сработала их машина. Прикидываешь? И если противник пробьётся в мёртвую для дивизиона зону, при этом используя ещё и вспомогательные силы, заставляя вас вести круговую оборону, то легко можно представить, что будет дальше. Подожди, Шах, это все, конечно, грамотно, профессионально, но при условии, что боевикам удастся собрать в ущелье крупные силы и сделать это скрытно, а разведка, воздушная разведка, она не пропустит такого скопления людей. Вот и плохо, что вся надежда на воздушную разведку, по сути сам. Ночью ее проводить практически невозможно. Рано утром и почти до обеда туманы затянут ущелье наглухо. А после противник вполне в состоянии затеряться в горах, уйдя на склоны и применив маскировку. Что даст воздушная разведка? В лучшем случае обнаружит сотню-другую. Но для этого вы и стоите здесь, чтобы не пропустить малочисленные отряды. Вам сообщат. Вы приготовитесь. Но... Произойдет другое, страшное, и никакая помощь к вам не успеет. Послушать тебя надо сворачиваться и в обратку. Я, конечно, уважаю твой опыт, и очень даже может быть, что все так и произойдет, но шах, у меня приказ, и я его буду выполнять. Знаю и понимаю тебя, но попробуй убедить командование еще усилить вас, хотя бы выставить посты в самом ущелье, и подвезти поближе пару рот, чтобы заблокировать аул. Легко сказать. Во-первых, я сам в подчинении у командира роты, которая прибудет сюда основной силой. Но это еще ладно, его убедить можно. А вот как обосновать свою позицию командованию выше? У меня что, есть проверенные данные? Какие аргументы привести? Доложить, что мы тут с шахом прикинули, что может произойти теоретически? и решили запросить дополнительные силы для отражения массированного нападения вероятного противника? Знаешь, куда нас с дорониным и с тобой пошлют? Знаю. В этом вся и беда. Когда аргументы будут, просить чего-либо будет поздно. Ну и черт с ним. Что будет, то будет. Своих ребят я знаю, лишь бы Доронинские не побежали. А там не так-то просто будет нас с высот опрокинуть». Сутки выстоим при худшем раскладе, а там и подкрепление подойдет. В любом случае, духом твоим задницы надерем как следует. Не кипятись, Валера, я знаю тебя и тоже уважаю. Уверен, что стоять будешь насмерть. Поэтому и разговариваю с тобой. И потом, я же только делаю предположения и вполне могу ошибаться. Только Аллах знает, что произойдет завтра. Может, ваши генералы и правы. И у них есть весомый повод поступать именно так. Но лучше приготовиться к худшему, по Афгану знаю. Я пока поброжу здесь, посмотрю, что к чему. А ты насчет ущелья все же подумай. Хоть один пост, но выстави, не помешает. Подумаю, только ты бродить-то повременил бы. Займем позиции, предупредим людей. Тогда и броди, а то подстрелят ненароком. За меня не волнуйся, я знаю, что делаю. «Ну ладно, иди. Только, если что, я предупреждал». Шах также бесшумно, как появился, зашел за боевую машину, и вскоре силуэт его был виден уже внизу у тропы. Он двигался в направлении аула. Кто знает, что у него на уме. Но в его предположениях был смысл. Смысл, основанный на богатом боевом опыте двух войн. Егорову стало как-то тревожно. «Прав шах, надо подумать, как и где установить наблюдение за ущельем немного в глубину, да и аул с зеленкой держать хотя бы взводом, и вообще придется занимать круговую оборону». Егоров подозвал сержанта-сапера, который руководил разметкой опорного пункта, взял у него схему и внес изменения, отметив места, где следует оборудовать точки для ведения огня по зеленке. И давайте кроты не только размечайте, а начинайте копать, чтобы до прибытия подразделения опорный пункт имел хоть какой-то вид. Товарищ капитан, да мы за неделю все не сделаем. А все и не надо. Ты работай. Подойдет рота, вы уйдете. Только и вы поднатушьтесь. Вас не будет, а ребятам здесь бой принимать. Только смотри, чтобы все изменения были в точности соблюдены. И начальника своей службы пригласи ко мне. Понял? — Так точно. Вперед, сапер, и прошу, поработайте на совесть. Постараемся, товарищ капитан. — Постарайтесь. Через несколько минут подошел начальник инженерной службы, молодой старший лейтенант. Они были знакомы еще по базе. — Ну что, ведь зеленку заминировали? — Заканчиваем. — Схема с тобой? — Конечно. — Ну-ка, объясни мне, что к чему. Сапер на профессиональном языке разъяснил схему постановки мин, простых и дистанционных, растяжек, лягушек, сигналок. — Так, — оценил Егоров, — поработали вы, как вижу, на славу. — А в целом, по району, где еще будешь накрывать? — В самом проходе противопехотные, обычные, 300 метров вглубь ущелья, обычные и сигнальные, 500 метров растяжки по склонам, Если возможно, и везде сигнальные, звуковые и световые. Затем, между высотами, на подступах с двумя проходами, и вдоль дороги фугасы, метров семьсот в сторону аула. Все? А что, мало? — удивился сапер. Я вообще не понимаю, к чему такая плотность и разнообразность. Но это не нам решать. Только ты, как с зеленкой закончишь, подожди продолжать. Мои люди местности изучат, кое-что скорректируем. Надеюсь, этим мы ничего не нарушим? Да нет. Согласуем общую схему и все. Ну тогда заканчивай и подходи. Будем дальше планировать. Хорошо. Приятно с такими работать. Другой бы начал ныть. У меня схема, приказ. Свяжитесь с начальством. Молодец, Старлей. Да ладно. Старший лейтенант быстрым шагом спустился с высоты, прошел открытое пространство и скрылся в зарослях лесного массива, где колдовали в прямом смысле его подчиненные. Начали возвращаться люди Егорова. Они подходили, садились отдыхать, дожидаясь остальных. После того, как взвод собрался, капитан обратился к ним. — Ну что, орлы, осмотрелись? — Да вроде. Вглубь ущелья кто ходил? — Мы с Кириенко, товарищ капитан, — доложил сержант Сергеев. — Ну и... Плохое ущелье, дно неровное, видно, во время дождей поток прет здесь нехилый. Везде валуны. Из ущелья нас видно. Если подняться метров на двадцать по левому склону, то малая высота, как на ладони. Правый склон отвесный, большая не видна. А глубже? Глубже то же самое, но на расстоянии метров 500 хребет закрывает видимость. От самого прохода высоты просматриваются хорошо но видны только макушки. Понятно. Будем камуфлироваться. Глубже ходили? Дальше сужение и поворот. Склоны отвесные, высокие. Насколько хватило обзора. Глубже не пошли. Так. Егоров что-то отметил на карте. Кто еще что скажет? Разрешите, товарищ капитан. Говори, Голиков. За малой высотой балка приличная, довольно глубокая. Если смотреть с высоты то просто нагромождение камней видно. На самом деле там овраг, в полный рост вполне передвигаться можно. Откуда начинается и где заканчивается балка, ближайшее от нее расстояние до позиций? Солдат повернулся, показал на гору, от которой, собственно, и начинались косые ворота. Вон там, за горой, за изгибом, от трещины, потом по дуге, как бы огибая высоту, и снова с изгибом, Прямо к левому флангу. От самой балки до высоты от 300 до 500 метров примерно. От окончания балки до левого фланга меньше 100. Как раз на склон, на самый фланг, в мертвую зону от позиции. Егоров посмотрел на карту. Ничего подобного на ней отображено не было. Он занес изменения. «Голиков, а с горы прикрыть балку можно? Скрытное место для огневой точки есть?» «Если только среди валунов, немного левее, есть там ниша, и сверху закрыта. Оттуда, если из пулемета, то вполне». «Хорошо». Валера вновь сделал отметку. «Кто еще что скажет?» «Разрешите? Если начать сверху гостей встречать в ущелье, то неплохо бы еще одну точку на склоне организовать», — высказал свое мнение Кириенко. «Есть место?» «Да, одна пещерка глухая». И высоко, почти на хребте. С нее закупорить дно надолго можно. А уйти с нее при случае можно? Только по верху и канатами вниз прямо по скале. И где спуск? А вот прямо перед нами, правая сторона ворот. Вижу. Значит, уйти можно, задумался Егоров. Примим к сведению. Что еще? Можно еще дальше по ущелью каскад сделать. Под каскадом подразумевалось такое построение огневых точек, которые располагались на разных уровнях одна над другой, позволяя осуществлять эффективное и бесперебойное ведение огня, создавая иллюзию присутствия больших сил. Но тогда весь взвод уйдет в ущелье. Не молодых же сажать в горы? Нет, каскад отпадает. А вот на узком участке следует пару завалов организовать. Это можно, товарищ капитан. Условия позволяют хорошо. Есть еще у кого что сказать? Нет? Тогда, ребятки, так. Рассредоточьтесь по высотам равномерно, машина на позиции, одну вниз, и всем спать. Ночь наша будет. Потом с пехотой разберемся. Все, выполнять. Обученные и дисциплинированные бойцы, воюющие не первый год, быстро выполнили распоряжение командира, выставив наблюдение и, найдя подходящее пристанище, в полной мере использовали возможность отдохнуть. Егоров тем временем разговаривал с начальником инженерной службы. Держа в руке планшет с картой, он указывал саперу, что следует сделать, учитывая обстановку после проведенной разведки. — Ну как, запаса твоих игрушек хватит? — Придется между высотами оставлять незащищенное пространство. Тогда боезапаса должно хватить. — Между высотами не столь важно. «Делай, как я тебя прошу». «Сделаем». Старший лейтенант подал команду своим измотанным подчиненным и, построив их, поставил согласованную с капитаном задачу. К 18.00 подошла рота. Доронин приказал быстро разгрузить машины и разложить груз на обочине дороги. БМП развернулись, построились в колонну и стали ожидать саперов, чтобы вместе вернуться на базу. Александр поднялся на высоту к Егорову. «Прибыли. Как видишь. Ну, что тут за дела?» «Докладываю. Приданный тебе взвод по прибытии провел рекогностировку местности, исходя из результатов которой саперы разметили схему опорного пункта и продолжают установку минных полей. Пока все, товарищ старший лейтенант. Брось, Валер, не ерничай. Тут и козе понятно, кто на самом деле старший». Егоров улыбнулся, хлопнул Доронина по плечу. «Нам, Лисань, власть делить, но субординацию блюсти должны. Ты своим взводным задачу поставь, пусть людей распределят, траншеи рыть. Саперы разметку сделали и кое-где уже вгрызлись в грунт. До наступления темноты надо хоть по пояс закопаться. Я буду тебя ждать на северном склоне. Поговорить есть о чем». «Твои не помогут копать?» моим ночью работать пусть отдыхают добро доронин спустившись построил роту вызвал командиров взводов и приказал начать оборудование опорного пункта запомните с сего момента мы с вами на выполнении боевой задачи работая оружие бронежилеты и каски держать при себе в первую очередь оборудуйте индивидуальные ячейки для ведения огня стоя затем навстречу друг другу Ходы сообщения, сколько успеете до наступления темноты. Первый взвод у нас обоснуется на малой высоте, и оборудовать ее начнет завтра. Сегодня же взвод должен сделать блиндаж для укрытия личного состава. Запомните, филонить не имеет смысла, ибо чем быстрее мы укроемся, тем больше будет у нас шансов сохранить свои головы. Враг реально может быть рядом, и не только наблюдать. Так что попрошу осознать это и работать быстро, как только можно. Режим следующий. 50 минут работа, 10 отдых. Будьте внимательны и посматривайте, что происходит вокруг. Все. Не будем терять время. Командиры взводов, введите личный состав на высоту, там сержант-сапер объяснит схему построения обороны. Выполнять. Рота с полной выкладкой по взводно начала подъем на высоту. «Старший лейтенант Панкратов, останьтесь!» Панкратов, перепоручив взвод заму, подошел к Доронину. «Что с тобой, Панкрат?» «А в чем, собственно, дело?» «Давид у тебя какой-то убитый, недовольный. Ты примером должен служить, а сам кислый, как лимон. Ты за этим меня вызвал? Кому какое дело, какой у меня вид? Ты за собой ротный лучше смотри. И учти, я тебе не Панкрат. Изволь называть, как положено». А лучше вообще никак. Надо было бы тебя заменить. Была же возможность. Нет, понадеялся, что здесь ты другим станешь. Зря надеялся. Я другим не стану. Так что принимай таким, какой есть. И давай общаться только в пределах служебных отношений. Договорились. Только предупреждаю. К солдатам обращаться уважительно, без оскорблений и высокомерия. А то ты большой любитель показать свое мнимое превосходство. Здесь тебе не в части, под крылом Куделина. Здесь и свои могут подстрелить невзначай. Угрожаешь? Дурак ты, Панкрат. Предупреждаю и требую больше заботы о людях, больше общения, чтобы они в тебе командира, друга видели, а не врага. Может, мне еще анекдоты, как ты, по пьянке им рассказывать? Доронин, играя с кулами, посмотрел на Панкратова. Выполнять задачу. — Есть, товарищ старший лейтенант! Панкратов чуть не щелкнул каблуками, приставив ладонь к виску. — Разрешите идти? — Вали отсюда, клоун! Панкратов рассмеялся, пренебрежительно, надменно. — Это тебе, Доронин, надо привести себя в порядок. Нервишки-то не того! Александр, посчитав ненужным далее продолжать бесполезную полемику, направился через высоту к северному склону, где его ждал Егоров. — Ты чего смурной такой? — спросил капитан. — Да взводный у меня один, заноза еще та. И что за человек? Есть же такая категория людей, даже назвать не знаю как. — А так и называй, козлы. Не точно по определению, зато обидно и доходчиво. Плюнь на него. Такие до первого выстрела петушатся. Если возникнет заварушка, всю спесь мигом снесет. Возможно, с головой вместе. Он у тебя, как понял, на малой будет? Да, взвод там покрепче, пока этот не испортил. Ничего, я ему туда Голикова с отделением подсажу. Если что, тот организует оборону, похлеще иного офицера. Ладно, ты хотел ввести меня в курс дела? Да, слушай. Егоров подробно рассказал о результатах разведки, о решении изменить схемы минных полей, о том, что надо бы организовать две огневые точки, контролирующий балку и часть ущелья, о завалах. Поведал и про диалог с Шахом, передав опасения и предположения последнего. Доронин слушал внимательно, смотря поочередно на карту и окружающую местность. «Все понял», — сказал он, когда Егоров закончил. «Значит, Шах считает вероятным прорыв здесь крупных сил?» «Да». «А сам ты как?» «Черт его знает» тяжеловато все же сколотить приличный отряд и провести его незаметно через ущелье возможно но тяжеловато да что гадать укрепимся а там как бог даст это правда ты не сказал утверждаешь мои решения командир а что мне остается делать егоров пожал плечами когда со взводными знакомить будешь пойдем по ходу и познакомишься Офицеры вернулись на вершину высоты, где вовсю кипела работа. То тут, то там взметались кирки и ломы, рушились на камне, выбивая искры. Работа давалась тяжело, но солдаты, понимая, что на этот раз это не пустая, никому не нужная работа, а их личная безопасность и, возможно, жизнь, вкалывали серьезно, молча, и сступленно. Первый, к кому они подошли, был лейтенант Лузгин. — Лузгин, познакомься, капитан Егоров. — Валерий. — Андрей. — Лузгин — командир второго взвода, год как из института. — Ну что, Андрей, как твои? — Да ничего, пашут вовсю. Ты за режимом следи, отдыхать давай. — Я смотрю. — Какой-то он у тебя, как это мягче выразиться немного потерянный, что ли? — высказался Егоров, когда они отошли от офицера. — Есть немного. У меня в роте один балагур, парнишка, подчиненный Лузгина, Чуханом его называет. И что? Прозвище соответствует действительности? Как сказать? Служит, словно срочную тянет, не то ни сё короче. Но, по крайней мере, исполнителен и лишнего не сболтнет. Это уже кое-что. Они подошли к третьему взводу, где Егоров также был представлен командиру взвода, старшему лейтенанту Дмитрию Боброву. следующий твой петушок да панкратов ну что ты смотри как наполеон на валуне стоит пулей бы его шугануть посмотрел бы я как он остался бы на валуне красоваться панкратов старший лейтенант панкратов ко мне тот не спеша подошел козырнул знакомься панкратов капитан егоров валерий старший лейтенант панкратов очень приятно управляйтесь господин офицер управляемся Ну — Ну-ну. Пошли, командир, знакомство закончилось. Надо с саперами заканчивать, до да отправлять их на базу. Словно услышав мысли Егорова, между склонов показалась группа саперов, во главе с начальником службы. — Все, Валера. Начальник ИС обращался к Егорову как к старшему по званию. — Как-то и просил. — Вот схемы, подпиши. — Это не ко мне. Старший лейтенант Доронин, комендант этой горной заставы. Сапер безразлично повернулся к Доронину. «Подпишите вот здесь, а эти схемы возьмите, на них все подробно нанесено. Вроде моя работа закончилась. Сержант, строй людей и к машинам». «Ну что ж, ребята, храни вас Бог, мы сделали, что могли. Удачи вам». «Вить, привет комбату». «Передам». «БМП ждут нас». «Да, так спокойнее». Офицеры пожали друг другу руки, и начальник инженерной службы пошел к своим 66-м, на которые грузились саперы подчиненного ему взвода. Стало смеркаться. Ночь в горах наступает удивительно быстро. Только что светило солнце, на виду были цветущие зеленые склоны и белоснежные неприступные вершины, но вот светило спряталось за горизонт, и картина резко меняется. То, что еще недавно радовало глаз, Становится неприветливым, однотонно серым, даже угрожающе враждебным. Первый одинокий всхлип, укрывающегося где-то среди камней шакала, сразу подхватывается его сородичами, и кажется, этот твой плач, смех, крик окружают тебя со всех сторон, вызывая тревогу. Становится неуютно и одиноко, несмотря на то, что ты не один. Это ощущение пройдет чуть позже когда во всей карасе раскроется звездный небосвод, необъятный и близкий отсюда, притягивая к себе взгляд, очаровывая, меняя тревогу на чувство, сравнимое, пожалуй, с вдохновением. Такое чувство мы испытываем, наслаждаясь картиной великого мастера или убранством и грандиозностью православного собора. Долгая, тяжелая, однотонная работа валила солдат с ног. Некоторые, отработав очередные пятьдесят минут, через короткий промежуток расслабляющего отдыха, просто не находили в себе сил встать и продолжить долбить ненавистный камень. Но и оставаться на месте, значит показать, что ты слаб, что ты хуже других. Ведь другие работают и встают, через силу встают, чтобы вновь, взяв в руки ломы, кирки и лопаты, иступленно вгрызаться в этот каменный грунт. Колян работал вместе с Костей, оборудуя пулеметное гнездо. Он видел, как тяжело дается другу непривычный труд, и старался взять на себя самое сложное — отбивание кусков грунта, предоставив Косте лишь вытаскивать его на поверхность и укладывать равномерно по краю окопа. «Че, Кость, замудохался?» — спросил Николай, увидев, что друг в изнеможении присел, прислонившись к стенке. Если честно, не могу больше. Не понимаю, как ты выдерживаешь. А чё тут понимать? Я привычный кость. Конечно, не камни дробить, видал бы я их. А к физической работе вообще. Ты вот всё больше умственной, понятный, интеллигент, а я к физической. Мне, в отличие от тебя, напрягать мозги не в кайф, а лопатой помахать, мотыгой там, совсем другое дело. У нас в деревне не в городе. На одной картошке спину сломишь скопать землю надо, и не шесть соток, а все тридцать-сорок. Посадить надо, окучить, прополоть. Все надо, иначе нельзя. Да еще жук этот грёбаный колорадский. Это считай, пока ботва не укрепится. Будешь по полю раком ползать. А жуку хоть бы что. Чем больше его гада давишь, тем больше он появляется. Ничего его не берет, в натуре говорю. Вот такие кость дела. Э, братан! «То я гляжу покемарить решил», — увидел Николай, как вдруг склонил голову. «Так не пойдет. Давай выгребай, пока я покурю». Николай выпрыгнул из ячейки, прилег рядом и, смачно затягиваясь, принялся наблюдать, чтобы Костя равномерно укладывал пласты. Оборудование опорного пункта продолжалось почти двое суток. Наконец он приобрел надлежащий вид. Для БМД соорудили капониры. По общему решению не стали их вкапывать, превращая в стационарные огневые точки, оставив возможность применения по прямому назначению. Позиции накрыли камуфлированной сетью, установили порядок несения службы. И начались будни. Из караулов в караул проходили дни. И вот уже неделя позади, и пообвыкли все, но службу несли бдительно. Бойцы Егорова часто ходили в разведку, особых новостей не принося. Прибыли три машины взвода обеспечения, пополнив запасы. Жизнь, казалось бы, вошла в обыденное русло. Война не ощущалась, никто нигде не стрелял, только раскаты грома иногда напоминали отдаленную канонаду. И хотелось, чтобы так продолжалось, если не вечно, то хотя бы три месяца командировки. но война, уже тянуло свои щупальца все ближе и ближе к высотам, где закрепилась сводная рота старшего лейтенанта Доронина. Началось с того, что как-то ранним утром ушел Шах. За все время совместного пребывания он ни с кем, кроме Егорова, так и не сошелся. Шах ушел, чтобы через неделю вернуться, неся новость, которая грозила в ближайшем будущем кардинально изменить общую обстановку. Вернулся он к обеду. Выглядел шах усталым, встревоженным, взволнованным. Первым его вопросом был «Где Егоров?». Найдя Валеру, шах отвел того за высоту. «Валера, я нашел Хабиба». «Серьезно? И где?» «В одном ущелье. Схрон у него там, среди заброшенного аула. А с ним человек двадцать, не больше». «Точно, Хабиб?» «Валер, ну ты что, сомневаешься во мне?» «Какого черта он тут делает? Да еще с таким маленьким отрядом. Кстати, от нас далеко?» «Сутки пути. Так давай наведем авиацию. Разнесут ли туны твоего Хабиба вместе с саулом «Нет, Валер. Разнести-то авиация, понятно, разнесет. Только Хабиб уйдет. Нельзя никого вызывать». «Что же делать?» «Брать его». Если Хабиб здесь, это неспроста. Он ждет кого-то или чего-то. Ты представляешь, что будет, если удастся взять Араба? Это же событие. Он, сука, смелый, пока вокруг него стая его послушных шакалов. А сам, тьфу, слизняк Я не могу его упустить отсюда, Валера, понимаешь? Не могу. Помоги мне, капитан. Пойдем в ущелье, возьмем Араба. Он же тебе, твоему командованию нужен не меньше, чем мне. «Если не больше. Через него вы узнаете многое, он же приближенный самого Хаттаба. Клянусь, я отдам его тебе, чтобы ты узнал все, что нужно, перед тем, как уведу его с собой, чтобы отправить в ад. И у тебя будут очень весомые аргументы, чтобы скорректировать при необходимости обстановку. Многие жизни ты спасешь, взяв эту мразь». «Да», — задумался Егоров, — «он анализировал ситуацию». Предложение Шаха было заманчивым, очень заманчивым. Взять Хабиба означало нанести бандитам серьезный удар. Но если идти за ним, значит брать с собой как минимум человек десять и самых лучших, тем самым ослабив роту на несколько дней. А если произойдет непредвиденное, или к Хабибу подойдет подкрепление, или противник нападет на высоты, а его, Егорова, здесь не будет, Или и то, и другое? Валера, я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Что на позиции могут напасть в твое отсутствие, так? Так. Скажу тебе, в нашем ущелье пока никого нет, я проверял. А чтобы сгруппировать достаточно сил, нужно дня три-четыре. Мы же вернемся через двое суток. А если когда обложим Хабиба, с ним будет не двадцать-тридцать человек, а сотня другая? «Такого не может быть?» «Может. Но тогда ты сразу уйдешь назад. Оставишь мне СВД, снайперскую винтовку, и уйдешь. Я останусь». «Ты говоришь, туда сутки ходьбы?» «Да, если напрямую. Вечером выйдем, вечером следующего дня будем на месте. А там посмотрим». «Сутки туда, сутки обратно. Ночь там», — размышлял Егоров. «В принципе, можно попробовать». Игра стоит свеч. Идем к Доронину. Я должен посоветоваться с ним. Александр внимательно выслушал Егорова. Шах стоял рядом и в разговор не вступал. Изложив суть, Валера спросил, — Что скажешь, командир? — А не доложит ли нам комбату? Прибудет спецназ, накроет Хабиба. — Докладывать нельзя, — произнес Шах. — Узнают у вас наверху, уйдет Хабиб. — Почему? Не спрашивай меня, сам должен понимать. Сань, Шах прав. Пойдет информация по связи, а узнает и уйдет. Так уже было не раз. Скажи, Александр, впервые Шах обратился к Доронину по имени. Ты боишься оставаться один, без Егорова? Только честно. Не бояться, Шах, ты знаешь кто. Валер, ты сам-то как думаешь, стоит рискнуть? Ради такого дела стоит. Тогда вперед, ты весь взвод забираешь. Нет, 10 человек, за меня останется Голиков. Через двое суток буду здесь. Со щитом или на щите, как говорили древние? Лучше со щитом, как Бог даст. Ну что, шах, пошли, обмозгуем все, людей подберем. Чеченец кивнул, протянул руку Доронину. Спасибо, шах не умеет прощать, но он также не умеет забывать добро. Спасибо. Удачи вам! В 22.00 группа из 12 человек, включая капитана Егорова и чеченца, бесшумно спустилась с высоты и направилась к проходу через косые ворота. Александр смотрел им вслед, пока сумерки не поглотили их. Вечером следующего дня небольшой отряд достиг нужного места. Шах, следовавший несколько впереди, остановился, присел, подал условный знак прекратить движение, укрыться. Егоров подобрался к нему. Прибыли. Почти. Перед нами спуск, затем полоса кустарника, довольно широкая и плотная. За ней речушка, и дальше на подъеме аул. На левом фланге схрон. Места внешнего наблюдения зафиксировал. Они были на крышах уцелевших жилищ, но нужна дополнительная разведка. Слева метров в трехстах Небольшая балка, виде своих ребят туда, организуй отдых, я пойду к аулу, присмотрюсь еще раз. только дай мне прибор ночного видения. Егоров передал шаху небольшой ящик и подал бойцам сигнал следовать за ним. Балка оказалась очень удобной с точки зрения маскировки и организации отдыха. Покрытая кустарником она надежно укрыла отряд. Назначив посменное наблюдение, Егоров приказал остальным спать. Шах продирался сквозь колючий кустарник. Хорошо, что поднялся ветер. Кусты под его порывами качались и шелестели, давая возможность разведчику без соблюдения особых мер предосторожности преодолеть естественное препятствие. Выйдя из полосы густой растительности, шах оказался напротив давно заброшенного и полуразвалившегося аула. Он взял прибор ночного видения, и стал внимательно изучать развалины. Осмотрев первый ряд строений, Шах немного встревожился, нигде и намека на присутствие человека, а ведь здесь должен находиться целый отряд. Он поднял прибор выше, на утес, который как бы накрывал аул сверху. И там он увидел то, что так ожидал увидеть. Почти под самой вершиной, трое, да, трое боевиков, Видимо, в подготовленном укрытии. Значит, вот где пункт наблюдения. В прошлый его приход поста там не было. Интересно, как туда прибывает смена? И почему пост там? Что эти трое могут разглядеть в такую темень? Судя по их движениям, они особенно не интересовались тем, что происходит внизу под ними. Только один из них изредка осматривал окрестности в бинокль. Непонятно, для чего Хабиб загнал так высоко пост, а может, как приманку, мол, вот оно наблюдение, обойди его и действуй. Но для кого предназначена эта бутафория? Чёрт его знает. Настоящий пост где-то рядом с его логовом, скорее всего, в развалинах домов Как их обнаружить? Идти параллельно аулу по колючке, а если растяжке? Или ждать до утра? Ведь в первый раз он обнаружил Хабиба именно утром, чуть не выйдя из кустарника прямо на него, плескающегося в ручье. И тогда только три бойца находились на крышах. Остальные, или их часть, присутствовала рядом со своим хозяином, прикрывая его. Это и не позволило Шаху завалить врага. Будет ли завтра то же самое? Выйдет ли Хабиб из схрона? Следует ли сейчас пытаться вычислить посты? Шах пришел к выводу, что рисковать не стоит. Следует посоветоваться с Егоровым и начать действовать утром. Чтобы не беспокоить своим появлением людей Егорова, Шах не пошел к балке, а залег под развесистым деревом между торчащими наружу корнями. В 4.00 Шах вышел к балке. Часовой, узнав его, тихо окликнул. Чеченец спустился к нему. — Где Егоров? — Нужен? — Да. Жди здесь, сейчас подниму. Боец бесшумно скользнул в кусты и вскоре вышел оттуда вместе с командиром. — Что, шах? Надо поговорить. — Сережа, — обратился Егоров к солдату, — оставь нас, иди отдыхай. Когда боец укрылся в зарослях, капитан спросил. — Ну, какие дела? — На вершине утеса пост, три человека, остальных определить не смог. Да и не стал рисковать, дальше не пошел. Шах вкратце доложил о результатах разведки и сделанных выводах. Егоров внимательно выслушал и спросил, «А с чего ты взял, что должны быть еще посты? Или растяжки? Или еще что-то? Если бы Хабиб чего-то здесь опасался, он просто не пришел бы сюда. Или пришел с приличным отрядом. Чего ему здесь опасаться? Наших войск тут и в помине нет». — Авиация, если и совершает облеты, то больше разведывательная. Мне кажется, ты усложняешь. — Может быть. Но этот проклятый Хабиб столько раз был практически у меня в руках и в последний момент уходил, словно заколдованный. Но один раз и ты ушел от него. Было и такое. Знаешь, чем объясняется твоя подозрительность? Неуверенностью в себе. В тебе упрямо сидит мысль о том, то и на этот раз не удастся взять врага. это ки синдром неуязвимости противника. Вот ты и начинаешь постепенно раскручивать бесконечную махину всевозможных предположений. А надо, я считаю, сделать все проще. Чем проще, тем лучше. Хорошо, Валера, что предлагаешь ты? Ты говорил, что утром Хабиб выходил к воде, так? Так. Зачем ему менять привычку, если эта привычка? Разве есть у него такой повод? Я считаю, что нет. Но даже черт с ним. Не пойдет эта мразь умываться. Нам главное определить, где он обитает. Узнаем, сразу ударим. Ближе к рассвету разведу людей вокруг аула. В ударной группе будем мы с тобой до пара бойцов. Атакуем одновременно. Утро с 8.00 до 10.00. Самое лучшее время для нападения. Если Хабиб не выйдет раньше. Светит солнышко, люди в это время расслаблены, сыты после завтрака, спокойны после тревожной ночи. Вот тут мы и появимся. Главное взять Хабиба и не оставить свидетелей. И мы его возьмем, если он здесь, и утром из аула не выйдет пара сотен головорезов, что маловероятно. Так что не нервничай, поспи часок. Хорошо, что ты пошел со мной. Кто бы спорил? Иди, иди. Мне утром сонные не нужны будут. Около пяти часов утра отряд разделился на три группы. Первая обходным маневром вышла на левый, основной фланг аула, вторая на правый, третья с Егоровым и Шахом, пройдя полосу кустарника, залегла на ее границы, имея перед собой прекрасный обзор того места, где первый раз был замечен Хабиб. Один человек из отряда с гранатометом расположился под наблюдательным пунктом утеса, вторая группа медленно проходя аул, постепенно перемещалась к левому флангу. В случае необходимости она должна была отвлечь противника, создав иллюзию нападения справа. Но пока она продвигалась без проблем и, наконец, вышла на исходную позицию, где и укрылась в ожидании штурма. Рассвело. Скоро из-за хребта показалось солнце. Неожиданно... Из одного из строений вышел бородач в белой на выпуск рубахе, перехваченной широким поясом. В руках он держал автомат. Боевик отойдя немного в сторону, помочился, потянулся, сделал приседание. И тут же стали выходить другие, почти также одетые, бородатые люди. Один из них был в камуфлированном костюме. Голова его была совершенно лишена растительности зато борода поражала своими размерами. — Тот в форме, Хабиб, — прошептал Шах. От группы боевиков отделились трое и скрылись за зданиями, чтобы вскоре показаться на невидимой снизу тропе, круто забирающей вверх. Они шли, видимо, менять пост. За саманной стеной одного жилища показался дым. Кто-то разводил костер. Шах следил за троицей, поднимающейся на утес. «Снять бы их во время смены», — проговорил он. «Надо бы твоего гранатометчика предупредить». «Не волнуйся, он свое дело знает». «Значит, как рванет пост, открываем огонь, валим окружение араба и рывком вперед». «Ребята с флангов отсекут оставшихся в живых бандитов от схрона». Шах напрягся поочередно глядя то на Хабиба, который о чем-то говорил со своими подчиненными, то на троицу, приближающуюся к посту. Быстрее бы. Шах, держи себя в руках. Теперь все под контролем. Будет тебе Хабиб на завтрак. Шах что-то тихо и быстро шептал, может быть, молился. Троица на тропе, наконец, скрылась из глаз, и через некоторое время прозвучал хлопок, короткий шелест, и там, где находился наблюдательный пункт, грянул взрыв, огненным шаром уходящий вверх. Одновременно раздались короткие очереди. Так ничего и не понявший Хабиб продолжал стоять, когда его люди один за другим стали валиться на камне. Бросок отряд Егорова совершил синхронно с трех направлений. Сам командир быстро уложил главаря банды на землю. Группа правого фланга ворвалась в схрон, и забросала его гранатами. Не прошло и десяти минут, как дело было сделано. Шах подошел к поверженному кровному врагу, что-то быстро сказал ему с нескрываемой ненавистью и плюнул арабу в лицо. Егоров отдавал распоряжение. «Быстро прочесать близлежащие развалины. Кого найдете, валите. Лучше будет, если живых свидетелей не останется. Через пятнадцать минут отход. Пошли, ребята». Закончив зачистку и никого из живых не обнаружив, отряд Егорова вернулся к командиру. Тот начал было ставить задачу на отход, когда произошло непредвиденное. В наступившей после грохота автоматов и катящихся с гор камней тишине прозвучал одиночный выстрел. Хабиб дернулся и медленно завалился на бок. Егоров резко наклонился и увидел, что пуля, пробив насквозь грудь, Поразила араба насмерть. Выстрел оказался точным. Но кто стрелял? Бойцы без команды ринулись в развалины и через несколько минут вынесли окровавленное тело. Даже не тело, а кровавую массу, оставшуюся от одного из боевиков, в которой еще теплилась жизнь. Пораженный осколками гранат, с оторванными по колено ногами, Он смог все же доползти до выхода из развороченного схрона и произвести роковой выстрел. Шах наклонился к нему. Боевик что-то тихо бормотал на неизвестном языке. Впрочем, речь его была коротка. Через минуту тело его дернулось в предсмертных судорогах и затихло. — Что он говорил? — спросил Егоров. — Он сказал лишь три слова. Вам конец. — Ты сказал три слова, а назвал два. Третьим он добавил «Скоро». «Твою мать!» — выругался Егоров. Подчиненные стояли рядом с виноватым видом. Но их вины в произошедшем не было. Они сделали все как надо. Кто мог предположить, что в огненном аду, устроенном в схроне взрывами мощных гранат f 1 сможет кто-либо уцелеть? Егоров это понимал и был зол, но зло свое держал в себе давая выход накопившимся эмоциям через отборный мат персонально никому не относящийся придется тащить тело этого ублюдка с собой надо зафиксировать смерть хабиба и обнародовать ее иначе пропаганда у дугова быстро воскресит его шах стоял угрюмый что шах загрустил вот он твой враг месть свершилась я не исполнил клятву хабиб вновь ушел от меня теперь навсегда не от моей руки он умер да какая разница не понимаю ты лучше скажи что по-твоему подразумевал тот обрубок когда говорил что нам конец не знаю но что-то произойдет хабиб не зря находился здесь и не только ради девушки он пришел сюда какой девушке? — не понял егоров по дороге расскажу надо уходить так ребята завернули в плащ палатку хабиба и по очереди понесли его. Выступаем. Сергей и Дима вперед, передовым дозором. Замыкает Кириенко. По старому маршруту в обратку. Марш! Двое бойцов подняли на наспех сооруженных носилках грузное тело араба, и колонна, вытянувшись, начала движение на подъем в сторону оставленных накануне позиций. Егоров шел рядом с чеченцем. — Так что ты там сказал о девушке? Что за дела? Помни, что удивился, почему я пошел к косым воротам. Было что-то в этом роде. Так вот, дело в том, что в ауле, за высотами, проживает одна семья. По слухам, Хабиб вознамерился еще прошлой осенью взять младшую дочь из этой семьи себе в жены. Родители, особенно брат ее, воспротивились, и арабу пришлось отступиться. Чего же он силой не взял ее? Тогда это было невозможно. Ты про Аслана Кадаева слышал? Еще бы. Знатная фигура среди боевиков. Так вот, он, Кадаев, и был братом девушки. Теперь ты понял, почему Хабиб не применил силу? Понятно. А что изменилось сейчас? Зимой умер Кадаев. Попал под авианалет, был ранен, потом умер. Тем самым развязал арабу руки. А что, у этой девушки больше защиты нет? Семьи-то у вас, чеченцев, большие. Тех, кто мог бы противостоять Хабибу, нет. Почему раньше не рассказал? Потому что мой расчет насчет Хабиба был лишь предположением. Поэтому-то ты и ходил в аул. Да, узнал, что девушка в семье. Значит, араб может здесь появиться. Вот он и объявился. Встретились они, отряд Егорова и передовой дозор боевиков, внезапно. Пройдя большую часть пути, встретились лоб в лоб, спускаясь со склонов в балку. Люди Таймураза Костолома шли с противоположного склона. Тишину весеннего вечера разорвали автоматные очереди. Бойцы Егорова увидели врага первыми и использовали это небольшое преимущество, сразу открыв огонь, нанеся тем самым урон бандитам и заставив их держать оборону. Десантники рассредоточились по ширине, захватив врага в полукольцо. Но и боевики, видимо, не впервые участвовали в подобных стычках. Отражали удар они тактически грамотно, стараясь затянуть бой до подхода основных сил, которые уже наверняка спешили, услышав звуки ожесточенного боя. Валера прекрасно понимал, что дать втянуть себя в затяжной бой значит обречь отряд на уничтожение. но и отходить, имея в огневом контакте противника означало то же самое оставался один выход атаковать передовой дозор по команде командира бойцы ринулись вперед прикрываемые пулеметным огнем егорова упал словно споткнувшись первый солдат за ним второй схватился за грудь третий отряд нес потери но штурм принес результат оставшиеся десантники прорвались сквозь огонь И вступили в ближний бой Он продолжался недолго Бойцы Егорова, превосходящие противника числом и мастерством Справились наконец с врагом, уничтожив передовой дозор Теперь отход Ситуация осложнилась тем, что теперь семерым уцелевшим Предстояло нести на себе троих Хабиба и двух павших товарищей Раненый в грудь Кириенко после скорой медицинской обработки Мог пока передвигаться сам. Но далеко ли уйдет отяжелевший, потерявший маневренность отряд, если начнется преследование? А начнется оно обязательно. Нужно было хотя бы оторваться и залечь где-нибудь в зеленке. А для этого требовалось задержать противника, который совсем скоро будет здесь. Другими словами, прикрыть отход. Только ценой жизни того, кто будет удерживать противника, Можно попытаться спасти остальных. Добровольцем быть вызвался Шах. — Валера, веди людей вверх на перевал. Там укроешься. Потом по темноте иди строго на юг. Выйдешь к речушке, дальше вниз по течению. Русло приведет тебя в ущелье, километрах в двух от косых ворот. Там определишься. — А ты? — Я поведу преследование по балке в сторону. Уведу от вас. — Шах. — Действуй, капитан. — Обо мне не думай, там внизу много путей оторваться от погони. Да иди ты, переедай наверх, здесь ко столом. И идет он к косым воротам, это очевидно. А отряд у него очень большой, до тысячи стволов, по крайней мере, был таковым. Готовьтесь к встрече. — Иди, Валер, иди. Может, и свидимся. Егоров отдал распоряжение, и раненый отряд, вопреки логике, стал подниматься наверх, чуть левее пути, по которому совсем недавно спускался. Подниматься, напрягая все силы, чтобы достичь спасительных зарослей кустарника, до которого было метров триста. Доронин обходил караул, когда его вызвали на КНП. — Товарищ старший лейтенант, — обратился посыльный, — вас Беркут вызывает Александр быстро вернулся на командный пункт, взял рацию. — Слушаю, Беркут. «Первый на связи». «Первый. Слышим отдаленную стрельбу, довольно плотную. Где-то бой идет. Первый». «Вас понял, Беркут. Оставайтесь на связи». Беркут — позывной, который получил расчет, занявший огневую точку, контролирующую часть ущелья. «Сержанта Голикова ко мне», — приказал посыльному Доронин. На душе стало тревожно. Противное чувство отдалось тупой болью в области желудка. Заныло сердце. Что происходит в горах? И где Егоров? Разрешите, товарищ старший лейтенант? Входи, Голиков. Беркут передал, что слышит отдаленный бой в горах. Что скажешь? Неужели командир нарвался на духов? Или им устроили засаду? Размышлял вслух сержант. Егоров на связь не выходил? Пока нет. А сами вызывать его не пробовали? Нет. Мы договорились об односторонней связи. Тогда остается ждать. Мы же не знаем, где они. Товарищ старший лейтенант, вас опять Беркут. Связист протянул аппарат. Первый на связи. Первый. Докладываю. Стрельба прекратилась. По крайней мере, мы ее не слышим. Понял Беркут. Доронин отключился и сказал Голикову. Огонь прекратился. Или отодвинулся, стал неслышан. Сержант, понимающе кивнул. Командир. Считаю, надо поднять людей по боевой, занять позиции. Стрельба в горах — это не случайно. Согласен. Передай приказ Панкратову, но проконтролируй сам. Иди. Если что, свяжусь с тобой по проводу. Между высотами на небольшой глубине был протянут телефонный кабель, соединивший две высоты через древние ТАИ-43. Аппараты, сохранившиеся на вооружении еще со времен Великой Отечественной войны. Доронин вызвал Лузгина и Боброва. Личный состав вывести на позиции согласно боевому расчету. Что-то случилось? спросил Лузгин. Выполняйте приказ. Есть. Командиры взводов вышли с командно-наблюдательного пункта. Вскоре по траншеям засуетился личный состав, занимая индивидуальные позиции. И тут сработала связь с Егоровым. Аппараты, обеспечивающие эту импульсную закодированную недоступную для противника связь, напоминали трубки радиотелефонов. «Первый. Я егерь, как слышишь?» «Слышу, егерь, слышу. Что у тебя?» «Карта при себе?» «Минуту. Передо мной. Отмечай, мы в квадрате d 4 отклонение 6, поправка 4. Уяснил?» «Да». «Со мной груз. Пойду маршрутом», — капитан обозначил свой обратный путь. Выйду в нашем ущелье, в двух-трех километрах от косых ворот. Будет нужна помощь, высылай встречу. Тут же сработала связь с Беркутом. Минуту, егерь, вызывает гора. Жду. Что у тебя, Беркут? Вновь стрельба, правее и менее интенсивная, но ближе к нам. Понял. И обращаюсь к Егорову. Что за канонада в горах, егерь? Наш друг уводит гостей, которых полным-полно в горах. Приготовь позиции. Уже приготовил. Тогда часам к четырем отправляй людей навстречу, человек десять. Понял. До связи. Доронин тут же по ТАИ вызвал Голикова. Десантник не заставил себя долго ждать, видимо, поняв, что поступила серьезная информация. Что случилось, командир? Егоров вышел на связь. Произошло столкновение. У него потери. Три человека. Шах уводит за собой преследование. В горах полно боевиков. К четырем утра просил встретить его вот здесь. Доронин показал на карте интервал, где может выйти отряд Егорова. — Понял. В час тридцать надо выдвигаться. Возьми своих пятерых и моих столько же. Пусть почувствуют обстановку. — Я все понял, командир. Ваших у Панкратова взять? Я сам пришлю людей. — Значит, в час тридцать? — Значит, так. — Разрешите идти? — Иди. И Панкратова ко мне пришли. Закончив связь, Гегоров выглянул из кустов. Стрельба, начавшаяся практически сразу, как они скрылись в зарослях, то затихала, то начиналась вновь, но неуклонно удалялась. Шах грамотно уводил за собой преследование. Валера видела своего укрытия, как внизу показались боевики. Сначала их было немного. Затем они заполнили почти всю балку. Устроили что-то вроде привала, но на склоны не лезли. Приближались сумерки, и надо было готовиться начать марш. А пройти им предстояло путь немалый. И как можно быстрее, пока бандиты не заполонили всю округу. Откуда их столько взялось? Куда смотрит разведка? Вопросов было много. Ответа — ни одного. Успокаивало одно. Боевики не зачищали местность и, судя по их действиям, не собирались делать этого. Почему? А черт их знает. Может, попались на простую уловку шаха, а может еще что-то? Какой смысл гадать? До начала движения примерно час. Не изменится ли обстановка за этот час? Кириенко становилось хуже, идти сам он уже не мог. Придется и ему подключаться и тащить раненого на себе. Лишь бы в ущелье выйти, там встретят. Если бросить труп Хабиба, то станет полегче, но делать этого нельзя. В случае западни, можно будет использовать и его труп. Боевикам же неизвестно, жив он или мертв. Но почему все же они не прочесывают местность? Или не знают, что отряд Хабиба уничтожен, и считают, что Дозор встретился с обычной войсковой разведгруппой? Но истина откроется им скоро. И что будет тогда? Наверняка трудно придется его отряду. Когда же наступит темнота? Никогда еще в жизни Валера Егоров так не желал, чтобы кромешная тьма накрыла землю. До этого дня он опасался темноты, сейчас нестерпимо желал ее наступления. Бойцы, отдохнув, тоже были на взводе и готовы в любую минуту рвануть вперед. Они ждали сигнала, и, наконец, Егоров скомандовал «Вперед!». Группа Голикова в 3.30 достигла намеченного пункта. Сержант рассредоточил людей через каждые 100 метров. Началось ожидание. 4.00, отряда Егорова нет. 4.15, то же самое. Голиков нервничал. Почему командир приказал им встретить отряд в ущелье, а не идти навстречу? Сам точно не знал, каким маршрутом пойдет. Скорее всего. Но где же они? Выйдут ли в такой темноте, да еще с телами погибших ребят Наконец в 4.30 отряд вышел от Голикова в 500 метрах левее Сержант подал условный сигнал сбора И почти бегом, насколько позволяла местность и видимость Поспешил к месту выхода Бойцы отряда еле держались на ногах Еще бы, такой марш, да с телами погибших Егоров в изнеможении сидел, прильнув к скале Сил идти дальше не было. Все. Организм исчерпал свои возможности. Остальные тоже, уложив тела, свалились в прямом смысле тут же рядом с ними. Подбежал Голиков, присел перед капитаном. «С возвращением, командир!» «Угу. Сейчас мы вам спиртику, приободритесь!» Он достал флягу, раздвижной стаканчик, налил граммов пятьдесят. Егоров выпил в два глотка никак внешне не реагируя на крепость напитка. — Сергей ванин Коля Мефодиев убиты. Кириенко срочно отправь на позиции, пусть вызывают медиков. — А кто третий, товарищ капитан? — Там три тела. — Третий Хабиб. Слышал о таком? — В самом деле? — Достали, значит? — А разве могло быть иначе? — Слушай, что за гадость ты мне дал? — Приободритесь, какого черта? Спать тянет, сил нет. Так спите мы вас и на руках отнесем командир с тобой сколько человек 10 все наши нет 50 на пятьдесят так доронин решил говорил пусть прочувствуют обстановку правильно решил ладно хватит валяться подъем всем вперед егоров с большим трудом поднялся отряд с группой прикрытия спустя два часа поднялся на большую высоту где их с нетерпением ждали доронин весь личный состав опорного пункта. Солдаты роты Доронина смотрели на безмерно уставшие лица тех, кто только что вернулся с войны. Особенно на них подействовало, когда мимо пронесли самодельные носилки с останками павших бойцов. Казалось, сама смерть прошла рядом, легким дуновением касаясь каждого. Егоров был не в состоянии немедленно доложить о результатах рейда поэтому совещание перенесли на более поздний срок. Он только посоветовал Доронину связаться с комбатом, доложить о захвате Хабиба и наличии больших сил противника в районе, вплотную примыкающим к ротному опорному пункту. Комбат выслушал Доронина. — Это точно, что у вас труп именно Хабиба? — Точно, так Егоров доложил. — Примерное количество сил противника известно? — Предположительно, не менее пяти сотен. Хорошо. Я доложу наверх. Вы там смотрите в оба. Ситуация может кардинально измениться в любой момент. Дивизион я предупредил, он сориентирован на вас. Буду просить помощи. Связь теперь дважды в день, в 8.00 и в 18.00. А что делать с Хабибом? Да и ребята наши под открытым небом. За ними, скорее всего, прибудет спецкоманда. Все. До связи. До связи, восторженный восторженный позывной командира сводного батальона. После связи с комбатом доложил Беркут, доложил, что в горах тишина. Наступивший день, солнечный, безветренный, теплый, резко контрастировал с тревожной ночью, и казалось, что в такой великолепной гармонии природы не может произойти ничего, что разрушило бы ее. Но для войны законы не писаны. Никакие. И смерть медленно сжимала свои холодные объятия вокруг двух небольших высот, на которых держала оборону всего лишь одна рота, сотня с небольшим молодых ребят, средний возраст которых не превышал 21 года. Около полудня Егоров проснулся и тут же поспешил на КНП, куда Доронин вызвал командиров взводов и сержантов спецназа. Егоров подробно обрисовал свой рейд. Сообщение о наличии крупных сил противника в непосредственной близости встревожило командный состав. Особенно поразило оно Панкратова. Он выглядел испуганным. «Я не понимаю», — говорил командир первого взвода, «почему мы должны оставаться здесь, наверняка зная, что нас может атаковать противник, имеющий пятикратное, если не большее, преимущество в живой силе? Все же мы знаем, что оборону можно удержать, только если враг имеет преимущество до трехкратного предела, а против нас, в лучшем для нас случае, полнокровный батальон. «И что ты предлагаешь?» — спросил Егоров, с неприязнью смотря на потерявшего внешний лоск старшего лейтенанта. «Немедленно вызывать подкрепление, как минимум пару рот, требовать авиационного налета, а если это невозможно, уходить отсюда. Зачем обрекать людей на бессмысленную смерть?» В это время на связь вышел комбат. Доронин взял передатчик. «Высота на связи. Слушай меня, высота. Чуть позже авиация проведет воздушную разведку прилегающих к вам территорий. По ее результатам будет принято решение о вашем усилении. За телами вышел взвод на БМП. Обеспечьте встречу и разгрузку. С ними прибудет корректировщик огня дивизиона, санчасть, дополнительные средства связи» продовольствия и боеприпасы. Загрузи их своим грузом. У тебя есть какие изменения? Нет. Дай мне Егорова. Доронин передал связь Валере. Командир начал разговор без предисловий. Ты действительно считаешь, что обстановка серьезна? Да, очень. Сами посудите. Для чего противнику скапливать такие силы? Не для прогулки же. Они будут пробиваться на плоскогорье, а проход у них один, косые ворота если, конечно, не предпочтут прыгать через перевалы и уйти на восток, сделав крюк километров в 200 Понятно. Шах остался в горах. Скорее всего, он прикрыл мой отход. Жаль, если погиб. Ну ладно, ждем результат разведки, потом примем решение. Все. До связи. До связи. Офицеры и сержанты смотрели на Егорова. Прекратив контакт... Тот обвел взглядом всех присутствующих. Сегодня проведут разведку с воздуха и решат, что с нами делать. Это все. Почему-то капитан не сказал, что в горах больше тысячи штыков боевиков. Почему вы с Доронином оба не доложили об этом? Чуть не сорвавшись на крик, спросил Панкратов. А где доказательства тому, что их там тысяча? Со слов Шаха, отряд Костолома насчитывает до тысячи голов. Я сам видел около трехсот. «Где точные данные?» «Тогда будь их! И какая разница, сколько их там? Нам нужна помощь! Неужели не ясно? Кому тут воевать-то, по большому счету?» «Кому спрашиваешь?» «Мне, Доронину, тебе, всем, кто находится здесь. И вообще, Сань, прошу, огороди меня от нытья твоих подчиненных». И резко в сторону Панкратова. «А ты утри сопли и сделай так, чтобы я тебя не слышал. Сказано же тебе!» «Разведка будет проводиться. Ну, чего еще не ясно? Не при сержантах будь сказано!» «Разведка? Рекогносцировка? Ну, ждите, мать вашу, дождетесь, когда всем головы поотрезают!» Панкратов явно потерял контроль над собой. «За что класть голову тут? Засраный аул? За что?» «Панкратов!» Доронин поднялся. «Пошел вон отсюда!» Командование высотой передаю сержанту Голикову из взвода спецназа. А ты проваливай куда хочешь. Вот ты как! Ты, значит, герой, а я дерьмо! Только не герой ты, Доронин! Дурак ты! Времена матросовых прошли. Неужели ты этого не понимаешь? Ты, которого по возвращении выкинут из армии, как ссанный матрас! За что воюешь, Доронин? Ах ты, сучонок! Егоров вскочил с места... И если бы не Голиков, то Панкратов едва бы увернулся от увесистого кулака капитана. «Пошел вон, скотина!» — не сдержался и Доронин. «Это вы пошли, герои грёбаные Панкратов, распахнув завесу, резко вышел из КНП. «Ну, в натуре заноза!» — ругнулся Егоров. «Ты его, Доронин, с колонной в тыл отправь, а то он здесь такого наворочает! И идут же такие в офицеры! За каким чертом?» Аксельбанта носить? Так трись тогда возле папочки, не лезь в войска. Валера знал, что отец Панкратова генерал. А знаешь, почему он сюда прибыл? Сказать? Думал, гад пересидит где-нибудь три месяца, орденочек ему нарисуют, и в личном деле отметку. Воевал. Как же? Боевой офицер. Тьфу, как уже осточертела эта порнография. Успокойся, Валер. Черт с ним. Как придет колонна, отправлю в штаб.